Была в клубе еще одна печь, огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтобы ту печь натопить, требовалось не меньше двух в морозы и до трех кубометров дров. Поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами. Сюда на запах печеной картошки в тепло являлась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю –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 и как на старых картинках, или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, сероватой бледностью, губы девушки, сморенные или испеченные жаром, сморщились, вроде от обветренности, и даже шелушились. Так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку. Художник же, хоть и лиспромхозовской, «Здравствуйте!» – сказала девушка, и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Фелле. «Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролер, эвакуирована с Украины, меня зовут Софья, чаще Софочка». Фелле ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял и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 «Откусила, пожевала. Ой, как вкусно! Можно я еще возьму?» «Пожалуйста!» Кинувшись к печке, Фелип подавал софочки в протянутые ручки пластик за пластиком. Она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивала. «Ой-ой-ой, горячее! Да горячо же! Ой-ой-ой, сами-то, сами-то кушайте!»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 В Бердске простудилась и болела, потому и не знал Фели ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассишу или ждать. Совмещать работу кассира-контролера и начальника культотдела ему невозможно. Несолидно он уже получил замечание из политотдела.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 Белела Софья собирать манатки, да и ехать в Новоялинский лес -промхоз. Благо, ехать не так уж далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им за место сына. В конце письма Фекла сообщила, что касаемо Степы, матери твоей, Фелечка, да к ней опасайся и об ней не тужи.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 Баба, работа и физическая не уезжена, глядишь, какого бедолагу раненного на горбе с поля боя выташить? Да ведь и там при клубе каком-то не то устроится, будет стежки со сцены декламировать, на бой товарищев призывать. Вот ты теперьича сделайся родителем мужиной, да к матери та не подражай.